Детство. Память сердца. Настасья скучала. Все домочадцы были заняты своими делами, а она в одиночестве слонялась по дому, не находя себе места. Вернулась в свою комнату, припала к подушке и всплакнула. Девушка тосковала по дому, своим питомцам и по привычной жизни. И словно спасательный круг для утопающего, перед глазами всплыла картинка, и действо началось. Отец весел, матушка хлопочет, принимая гостей. В доме оживлённо справляют пятнадцатый день рождения дочери. За столом шумно, гости угощаются яствами и нахваливают золотые руки кухарки. Настасья вспомнила, как после трапезы отец пригласил всех в гостиную. Матушка села за рояль и полилась волшебная музыка. Авдотья Тихоновна исполняла вальсы Грибоедова, которые домочадцы очень любили. У всех на душе было празднично, и настроение превосходное. А после, когда гости разъехались, покидая гостеприимный дом, отец завёл дочь в отдельную комнату. Там с давних пор находилась библиотека, секретер, диван и шифоньер. К месту будет сказано, у маменьки в комнате стоял трильяж. Она укладывала волосы в прическу сама, не прибегая к помощи горничной. Домочадцы любовались красотой хозяйки дома и элегантностью её нарядов. В этой комнате царила особенная атмосфера. Цветы живые на камине в корзине и у дивана на полу стояли такие же. Матушка Настасья очень любила разводить растения и цветы. В доме разрослась красивая оранжерея. Отец эту комнату называл своим малым кабинетом. Папенька подвёл Настасью к высокому зеркалу, которое было установлено на крепких дубовых ножках, и доставала до верха гардероба. И у маменьки в комнате тоже стоял трильяж. Данила Петрович скомандовал. «Талисман, соверши круг почёта!» Зверёк отреагировал на призыв хозяина, поднялся в воздух, облетел люстру, взмахнул крыльями и вернулся на плечо девочки, а в зеркале появилась жанровая сцена. Маленькая Настасья, нарядно одетая, с роскошными локонами водопадом спадавшими на спину, держалась за руки отца. Вместе с ним танцевала, задорно смеясь. «Это я?» — спросила девушка. «Ты, дорогая моя, конечно, ты, только малышка», — ответил ей отец. Настасья напряжённо смотрела в зеркало и не верила своим глазам. Она видела себя маленькой девочкой и папу, такого молодого в красивом новом камзоле, доставшемся ему от деда в подарок. Отец и дочь жизнерадостные и чем-то очень довольные. Настасья вздохнула. Папенька положил руку ей на плечо, словно напутствуя. Картина выглядела так трогательно, что Настасья не выдержала и расплакалась. Такая проникновенная сцена не могла не тронуть сердце девушки. «Папенька, где вы сейчас? Зачем покинули меня? Мне так плохо без вас!» И тут же мысли метнулись в голове. Отец в течение долгих лет часто отсутствовал дома, выезжал по приглашению европейских университетов читать лекции студентам, много путешествовал. В тот период он привёз мне талисмана, надёжного друга, и всё это помимо научных экспедиций. К нашему общему счастью наступило время, когда дорогой папенька осел в Москве. Помню, его тогда назначили заведующим кафедрой археологии исторического факультета. И он, наконец, мог уделить время своей семье, чему глава семейства был неимоверно рад. Как давно это было! В дверь постучали и прервали струящийся поток воспоминаний. «Как ни кстати! Ничего не поделаешь, я не дома!» — подумала она и наспех промокнула платком слезы. «Войдите!» — пригласила Настасья, присела на диване, сглатывая набежавший ком. В комнату вошел Хромов. Даже на расстоянии он заметил состояние девушки. «Что-то случилось в моё отсутствие?» — встревоженно спросил он. «Нет». Как-то очень быстро отпарировала она ответ, чем вызвала у него удивление. Но душа томилась после сладких воспоминаний. Ей так захотелось оказаться в родных стенах, и Настасья, не выдержав, сходу выложила ему. «Михаил Платонович, я бы хотела уехать в Москву». Отпустите меня, пожалуйста. Сколько можно томиться в чужих краях? Дома остались мои любимцы. Глафира, конечно, поставит им плошку с едой, но и забыть может. Она такая рассеянная это наша служанка, пояснила Настасья. И цветы, которые ещё растила и выхаживала моя матушка, за ними ухаживать нужно. Я соскучилась по родным стенам. Хватит, отпустите меня. Чем вызвано ваше состояние, Настасья Даниловна? Если не хотите, в ввольны не отвечать, но вот так неожиданно и спонтанно ни с того ни с сего решили вернуться. Секрет маленький. Нет-нет, и вовсе это не секрет. Воспоминания нахлынули. Истасковалась очень. Не могу больше. Домой хочу. Мне это знакомо. Михаил Платонович, я благодарна вам за гостеприимство, за радушие, помощь вашу, выручку, но мне и вправду домой нужно». «Поверьте, это не прихоть избалованной девочки. Если это решение утвердилось у вас, завтра же поеду за билетами, не волить не стану, только уложу в ведомстве, предупрежу о своем отсутствии». И тут он не удержался и проронил. «Мне будет не хватать вас, привязался, знаете. Благодарю вас, и я буду вспоминать вас с теплом. Но я бы хотел поговорить, если позволите, прежде чем вы уедете. «О чём? О расследовании?» Лукавая улыбка коснулась кончиков её губ. «Нет, вы говорите с такой укоризной, будто нам и вправду поговорить больше не о чём. Я дал вам основания так думать. Прошу меня простить». «Почему же?» «Конечно, есть много интересных тем для бесед, но расследование — это ваша работа, а я привыкла уважать людей, любящих своё дело. Видите, как в жизни бывает». «Не желая того, некоторым образом я стала причастна к вашей работе». «Да, это так, вы правы, не об этом хотел поговорить с вами». Он повернулся в полоборота так, чтобы видеть ее глаза. «Пообещайте мне, что мы увидимся, очень прошу». «У вас есть мой московский адрес, вы вольны навещать меня? Мы ведь друзья, не так ли?» «Да, и все-таки я скажу». «Молчать больше не могу, нет сил, вы должны знать». Создалось впечатление, что параллельно с беседой у сыщика в голове шла своя обособленная жизнь, и кто-то невидимый диктовал ему, что делать. В данном случае повести разговор с девушкой на другую, более важную для него тему. Чувство взяли вверх над рассудком, и Хромов не выдержал. «Настасья Даниловна, я бы не желал расставаться с вами никогда». «Верите, у меня такое чувство, словно знаю вас очень давно и испытываю к вам далеко не дружеские чувства». Настасья неправильно поняла его посыл и, не разобравшись в истинных намерениях Хромова, вспыхнула, возмутившись не на шутку. «Что? Вы считаете меня виновной? Причастной к преступлениям в заброшенном имении? Вы в своем уме?» Она невольно вскочила с дивана. «Что вы себе напридумывали?» «Поняли мои слова превратно? Давайте на время беседы забудем о моей работе, прошу вас! Милая моя, вы совершенно не о том думаете!» С горечью в голосе выдавил из себя Хромов. «Я полюбил вас, вот какая беда! Мука!» И сыщик опустил голову, обхватив ладонями. Тут же сник и умолк. Сильный, умный, образованный мужчина... Практикуя не один год в сыскном деле, где нет сантиментов, вдруг ослаб. Какая-то струна провисла, и уверенность покинула его. Его работа нервная, напряженная, порой опасная, без сна и отдыха, без возможности подумать о личной жизни, и очень ответственная. Она требовала от него полной, безоговорочной отдачи и безупречного исполнения своих обязанностей. Он, который не помышлял о женщинах, ибо некогда было устраивать личную жизнь, сидел как в воду опущенный. Да и какая молоденькая аристократка захотела бы терпеть отсутствие супруга днями и ночами, длительные командировки и редкие встречи наедине. Но любовь оказалась сильнее всех запретов, препонов и ограничений. Молодой человек пошел на поводу у первых чувств и ничего с собой не мог поделать. Настасья, услышав эти слова, вздрогнула от его неожиданного признания. Ей стало не по себе от собственной несдержанности. Хромов взял ее за руку и приложил к лицу. Вот это, мука мученическая, и бороться с этим чувством бесполезно. Жить не дает, дышать не дает, удушливой волной накрывает, хоть на стены карабкайся, не поможет. Работать не могу, очень мешает, все мысли заполнены вами. «Не уезжайте, прошу вас. Постараюсь поскорее закончить дело и поеду с вами, хоть на край света, если вы позволите и пожелаете, конечно». Она опустилась на диван и не двигалась. Вот так, в одном положении напряженно думала, боясь пошевелиться. Собравшись с духом, наполнив легкие до отказа воздухом, девушка шепотом произнесла. «Мне нужно домой». «Хочу остаться одна и обдумать, что вы мне сказали. Сейчас ответить вам нечего. Пожалуйста, отпустите меня». Вас понял, не вызвал ответных чувств, не пришелся ко двору, шансов нет. «Ну что же, такова судьба», — поспешил с выводами Хромов. Потерять лицо перед объектом обожания не пристало ему. Он мобилизовал все внутренние силы. «Настасья Даниловна», «Вы только не подумайте ничего дурного, Бога ради, и не беспокойтесь, я в здравом рассудке, умею держать себя в руках. Профессия вынуждает. Постараюсь обеспечить вас билетом в ближайшие дни». Хромов резко поднялся с дивана и вышел из комнаты. Он не мог позволить себе раскиснуть, не мог тем более в ее присутствии. Настасья же до сих пор находилась в оцепенении, не зная, как расценивать его признание и как на это реагировать. Мысленный поток в голове достиг предела, и она разрывалась, не зная, от чего больше. То ли от боли, то ли от внезапности его признания, то ли от страха перед будущим. Внутренний голос подсказывал, что Михаил ей не безразличен, только признаться себе в этом не хватило воли. Девушка очень испугалась стремительности в поведении мужчины, почувствовав, что говорит он серьёзно, взвесив каждое слово. А чувства его к ней глубокие и сильны. Сомнения перемежались со здравыми рассуждениями, в голове образовался сумбур, и вновь какая-то провокационная мысль затмила сознание, становилось невыносимо от этой внезапной боли. Настасья зарылась лицом в подушку, И расплакалась, как маленькая.